Возмущение председателя КГБ Андропова Наталья Горбаневская 10 июля 1970 года председатель Комитета государственной безопасности Юрий Андропов сообщил в ЦК КПСС о том, что в московском городском суде начался процесс над Натальей Горбаневской. Кто же оказался на скамье подсудимых? Наталья Евгеньевна Гарбаневская родилась 26 мая 1936 года в Москве. Ее мать работала машинисткой. Сама она, если верить семейным преданиям, творить начала в четыре годика, предсказав некоторые детали своей будущей судьбы. У маленькой девочки тогда вырвалось. Душа моя парила, а я варила суп, спала моя Людмила, и не хватило круп. Людмилой звали первую куклу Горбаневской, но потом Людмилой назвали уже внучку Горбаневской. В 1953 году Горбаневская подала документы в МГУ. Тут началась хрущевская оттепель. У студенчества, и не только у него, появились какие-то иллюзии и интеллигенция заговорила о свободах. Но в Венгрии подобные процессы привели к мятежу. Протесты там были подавлены нашими танками. Некоторые молодые люди взялись распространять листовки, осуждавшие ввод советских войск в Венгрию. Чекистам показалось, что к этим акциям имело отношение и Горбаневская. Именно поэтому в декабре 1956 года Ее начали таскать по допросам. От нее хотели получить имена распространителей листовок. Вызовы в органы госбезопасности привели горбаневскую к исключению из МГУ. Сама горбаневская рана начала сочетать правозащитную деятельность с поэзией. Ее первые стихи появились в 1961 году в самоиздатовском журнале «Феникс». Анна Ахматова, когда услышала ранние стихи Горбаневской, сказала Дмитрию Бобушеву: "Берегите ее, Она настоящая". Нормально учиться в Москве у Горбаневской не получилось. Она вынуждена была оформиться на заочное отделение Ленинградского университета. В Питере Горбаневская приятельствовала с Еленой Кумпан. Выплывает из мрака вспоминала Кумпан, и располагается на солнечном, зимнем Комаровском пейзаже фантастическая история, случившаяся с Наташей Горбаневской. Когда явилось из Москвы сдавать экзамен Дмитрию Евгеньевичу Максимову, она в ту пору была заочницей ЛГУ, но он ее вынес при всем уважении и сочувствии к ее творчеству. Не смог поставить удовлетворительно. Она запуталась, кажется, в шинели или что-то в этом роде. Чего не случится с человеком, когда он живет только стихами, да классической ли в эту пору литературы. Все были оскорблены за Наташу. Дима бобушев обиженно мычал мне в ухо. «Ну?» «Как тебе нравится наш профессор?» Ося Бродский, дыша мщением, бросился писать эпиграмму. Людаком, прочтя эпиграмму, чуть не заплакала от обиды, а Оксанку Семенову, как самую младшую безответную, послали подсунуть написанное под дверь Дмитрию Евгеньевичу. Но потом как-то все одумались, решили не обижать старика, и та же Оксаночка была откомандирована на... «Выкрасть эпиграмму из-под двери». Боюсь соврать, но, кажется, она все же дошла до нашего профессора. Кумпан. Ближний подступ к легенде. Санкт-Петербург. 2016 год. Выпустилась из университета Горбаневская в 1964 году. Позже она публично выступила в защиту опальных Юрия Голландского и Александра гинзбурга и подготовила первые выпуски «Хроники текущих событий». 25 августа 1968 года Горбаневская в числе семи демонстрантов вышла на Красную площадь с протестом против ввода советских войск в Чехословакию, о чем впоследствии она написала книгу «Полдень». Реакция властей была более чем бурной. 24 декабря 1969 года ее арестовали и затем направили на экспертизу в Институт судебной психиатрии. Процесс же по делу Горбаневской начался, повторю, летом 1970 года. Горбаневская доложил в ЦК главный чекист страны, До ареста являлась активной участницей дерзких антиобщественных акций, систематически изготавливала и нелегально передавала на Запад материалы враждебного содержания. При аресте Горбаневская нанесла телесные повреждения сотруднику прокуратуры Шилову. По определению суда она направлена в специальную психиатрическую больницу, так как в течение длительного времени страдает психическим заболеванием в форме шизофрении. Андропов проинформировал партийные органы о том, что перед началом процесса у здания суда собрались 15-20 диссидентов, в том числе Якир и Вольпин Есенин, а также 3-4 иностранных журналиста. Но его встревожила неподдержка Горбачевской немногочисленными соратниками. Главного чекиста беспокоила позиция адвокатов. Особенно возмутило Андропова поведение калистратовой. По словам Андропова, она встала на путь отрицания состава преступления в действиях Горбаневской, а клеветнические материалы Горбаневской восприняла всего лишь как оценочные, отражающие личные убеждения ее подзащитной. На записке Андропова остались пометы «Ознакомился М. Суслов. Обменяться мнениями на секретариате ЦК» Кириленко, Капитонов, Катушев, Пономарев, Соломенцев. 17 июля 1970 года записку Андропова рассмотрел секретариат ЦК. Он постановил «поручить» московскому горкому КПСС, рассмотреть вопросы, поставленные в записке КГБ при Совете министров СССР. И что сделали в горкоме? Дали указание коллеге адвокатов усилить воспитательную работу. Но главное не это. Второй секретарь московского горкома Павлов доложил, что принято решение впредь адвокатов Каминскую, Калистратову, Поздеева и Ромма не допускать к участию в процессах по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 190 Уголовного кодекса РСФСР. О каком же после этого можно было говорить праве на защиту? Горбаневская потом была направлена на принудительное лечение в Казанскую психиатрическую больницу. Лишь в конце 1975 года Ей дозволили вместе с двумя сыновьями выехать в Париж. Там она потом стала редактировать газету «Русская мысль». Как считал Бобышев, Горбаневская предпочитает писать короткие стихи, нередко сбирая их в циклы, насыщенные фонетическими и образными связями с прямым и сильным смыслом, нередко сообщающим последнюю правду. Гражданский темперамент порой побеждает в ней поэта-лирика. Темами ее стихов могут быть любовь или одиночество, история или современность, но всегда они выражены через ее личный и весьма драматический опыт. Другое интересное наблюдение высказал немецкий славист казак «Традиционные образы тьмы, мороза и снега, облаков и пыли — «Утверждал он. Автор выстраивает, чтобы высказать, даже выкрикнуть собственную боль. Иногда это зов, наподобие молитвы, обращенной к Богу. В таких произведениях у Гурбаневской преобладает, как она сама пишет в одном из трех стихотворений, обращенных к Бродскому, вместо музыки «мука». Формально ее стихи непритязательные В них нет ни экспериментов, ни особой плотности. Осознанная работа над словом проявляется главным образом в системе алитерации. После выхода в 2003 году сборника «Русский разговор» Даниил Давыдов пришел к выводу, что восходя к акмеистическим корням, Горбаневского избегала тяжеловесности большинства ее эпигонов. При этом она не поэт чистой музыкальности. Как мало кто другой из значительных авторов ее поколения, еще вспоминаются Всеволод Некрасов и родившийся несколько позже Виктор Кривулин, она подчеркивает гражданский смысл своих стихотворений. Секрет алхимического превращения диссидентской публицистики в высокую лирику в соединении максимальной четкости лаконизма может быть даже некоторой скупости слога с подспудной до логической стихией самоорганизующегося языка. Книжное обозрение, 2003 год, 29 сентября. Умерла Горбаневская 29 ноября 2013 года в Париже.